22. Стефано принял нас очень радушно. Помню, он был аккуратно причёсан, лицо немного раскраснелось от волнения, на нём была белая рубашка, галстук и синий жилет. Мне он показался очень красивым, почти принцем. Я высчитала, что он на семь лет старше нас с Лилой, и тогда же подумала, что зря согласилась встречаться с Джино, своим ровесником. Когда я предложила ему пойти вместе со мной к Карачи, Он сказал, что родители не разрешают ему так поздно уходить из дому, потому что это опасно. Мне нужен был не мальчишка, а взрослый парень, такой как Стефано, Паскуале, Рино, Антонио или Энцо. Я смотрела на них весь вечер, нервно теребя сережки и материн серебряный браслет. Я снова чувствовала себя красивой и искала в их взглядах подтверждение тому, что не ошибаюсь. Но им было не до меня. Они пребывали в предвкушении полуночных фейерверков. Они так ждали этого мужского соревнования, что даже на Лилу почти не обращали внимания. Стефану вел себя предупредительно, особенно с сеньорой Пелуза и с Мелиной. Та за весь вечер не проронила ни слова и только испуганно озиралась, правда, пришла аккуратно причесная, с серьгами и в своем черном вдовьем платье, в котором выглядела как настоящая дама. В полночь хозяин дома наполнил шампанским бокалы и первый передал своей матери, а второй — матери Паскуале. Мы подняли тост за чудеса, которые произойдут с нами в Новом году, и потянулись на террасу. Было очень холодно, все и старым лад кутались в пальто и шарфы. Один только Альфонсо не спешил присоединиться к компании. Я из вежливости окликнула его, но он или не услышал меня, или притворился, что не слышит. Я побежала наверх. Над головой расстилалось необъятное ледяное небо, усыпанное звездами. Ребята были в свитерах, Пускуали и Энца вообще в рубашках. Мы с Лилой, Адой и Кармелой пришли в легких платьицах, которые обычно надевали на танцы, и сейчас дрожали от холода и волнения. В небе уже взрывались первые ракеты, рассыпая снопы разноцветных искр. Послышался грохот, это из окон полетело всякое старье, и следом за тем веселые крики и смех. Над всем кварталом стоял гвалт, повсюду рвались петарды. Я зажгла бенгальские огни, с которыми стояли младшие дети. Мне нравилось смотреть, как глаза у них мгновенно загораются чуть испуганным удивлением. Совсем недавно и я с тем же трепетом держала в руке бенгальский огонь. Лила уговорила Милину вместе зажечь бенгальскую свечу. Раздалось шипение, и вот уже вокруг них заструился фонтан искр. Обе завизжали от радости, а потом кинулись обниматься. Рино, Стефано, Паскуале, Энцо и Антонио все носили ящики и коробки с пиротехникой, довольные, что удалось собрать столько боеприпасов. Альфонсо помогал им, но нехотя, как будто через силу. С его лица не сходило выражение скуки. Мне показалось, что он побаивается Рино, который и правда пребывал в невероятном возбуждении. Толкал Альфонса, вырывал у него из рук петарды, вообще вел себя с ним, как с мальчишкой. В конце концов, Альфонсу это надоело, он отошел в сторону и остановился, больше не желая принимать участие в общей суете. Тем временем зачиркали первые спички. Взрослые по очереди прикуривали, рукой загораживая огонь от ветра, и с серьезным видом о чем-то беседовали. Будь это настоящая война, подумалось мне, как между Ромулом и Рэмом, Марией и Сулой, Цезарем и Помпеем они стояли бы с точно такими же лицами и взглядами и в тех же позах. Все парни, кроме Альфонса, носовали в карманы петард и рядами расставили ракеты в пустых бутылках. Рина волновался все сильнее и кричал все громче. Он велел мне, Лиле, Аде и Кармеле, раздать всем боеприпасы. Все засуетились: и мои братья Пеппа и Джанни, и мой отец, и сапожник Фернандо, который был старше его. Стоя на холодном ветру, мы поджигали фитили и бросали петарды за парапет. Обстановка была праздничная. Все возбужденно переговаривались: Смотри, смотри скорей! Видел, сколько цветов? «А этот? А вон тот! Давай скорее еще!» Мелина тихонько охала от испуга, а Рину с руганью отнимал петарды у моих братьев, которые кидали их слишком рано, не дав фитилю как следует разгореться. Постепенно искрящее синеистовство пошло на спад, сменившись шумом машин и гудением клаксонов. Снова показались широкие темные полосы неба. Дым рассеялся, и стало можно различить балкон Салара. Он располагался недалеко от нас и был нам хорошо виден. Все они, отец, сыновья, родственники, друзья, как и мы, были охвачены жаждой хаоса. Весь квартал знал, то, что было до этого, ерунда по сравнению с тем, что вот-вот начнется. И правда, Салары всегда ждали, пока оборванцы закончат свое жалкое веселье, и только тогда начинали стрелять в полную силу чувствую себя полновластными хозяевами на этом празднике жизни. Так вышло и на этот раз. Едва стихла окрестная канонада, как с балкона с громким треском полетели в небо фейерверки. Каждый залп сопровождался нецензурными восклицаниями. Но тут случилось неожиданное. Оказалось, что Стефану, Паскуале, Антонио и Рино было чем ответить Салара, Не успевали те выпустить ракету, как с нашей террасы вылетала такая же. У них рвалась очередная петарда, и у нас тоже. В небе один за другим распускались волшебные цветы, озаряя содрогавшуюся от выстрелов улицу. Потом Рино, не выдержав, запрыгнул на парапет и принялся, потрясая кулаками, выкрикивать ругательство. Его перепуганная мать пронзительно взвизгнула. «Спускайся, упадешь!» Милину охватила паника. Из горла у нее вырвался тонкий протяжный звук, похожий на вой. Ада недовольно фыркнула Мать придется уводить. Но Альфонсо знаком показал ей, чтобы не беспокоилась, взял Милину под руку, и они пошли вниз. Следом, прихрамывая, отправилась и моя мать. За ней потянулись остальные взрослые, таща за руки детей. Залпы с балкона Салара раздавались все чаще а одна ракета, вместо того, чтобы взмыть в небо, с грохотом разорвалась прямо у парапета нашей террасы, выпустив сноб красных искр и облако удушающего дыма. «Они это нарочно!» — обернувшись к Стефано, зло крикнул Рина. Стефано молча кивнул и побежал в угол, где стоял ящик, который нам, девчонкам, было велено не трогать, полез в него и позвал на помощь остальных. Энцо, крикнул он. В его голосе не было ни намека на вкрадчивый тон продавца: Паскар, Ино! Анто! Сюда скорее, сейчас мы им покажем! Парни бросились к нему. Точно покажем этим придуркам на все лады, повторяли они, сопровождая свои слова непристойными жестами в адрес Салара. Мы смотрели на их мечущиеся черные силуэты, все сильнее дрожа от холода. Никому из них до нас не было дела. Кроме нас, на террасе не осталось никого. Даже мой отец с сапожником спустились вниз. Лила стояла молча, завораженная происходящим, словно прислушивалась к себе, уверенная, что ей вот-вот откроется какая-то тайна. С ней случилось то, о чем я уже упоминала, и что впоследствии она стала называть обрезкой. Это такое чувство, рассказывала она мне потом, как будто лунной ночью смотришь на море, а над ним висит черная грозовая туча. И вот эта туча наплывает на сияющий диск луны и обрезает его, поглощая свет и оставляя на виду только грубую бездушную материю. Лила, как наяву, увидела, как нечто похожее происходит с ее братом. Лицо Рино, которое она знала всю жизнь, лицо доброго, честного и надежного парня, который всегда, сколько она себя помнила, утешал ее и помогал ей, менялось прямо у нее на глазах. В холодной ночной темноте — под непрекращающийся грохот взрывов, в облаках обжигавшего ноздри дыма, ядовито вонявшего серой, что-то разрушало его органическую структуру, давило на него с такой силой, что ломались контуры, и наружу вырывалась магма, обнажая его сердцевину, то, из чего он состоял на самом деле. Каждая следующая секунда той праздничной ночи оборачивалась для нее ужасом ей казалось что с каждым шагом рино разбухает расползается во все стороны и его границы все быстрее придвигаются к ее границам а ей нечем их защитить она старалась взять себя в руки но у нее плохо получалось ей было слишком страшно честно говоря я тогда из за шума и вспышек света даже не заметила что с ней творится что то неладное единственное что меня удивило это испуг на ее лице Это было странно, потому что она вообще никогда ничего не боялась. Еще я обратила внимание, что она смотрит на брата, который суетился больше всех и громче всех выкрикивал в сторону балкона Салара жуткие оскорбления с отвращением. Но обо всем этом я вспомнила потом. В тот момент я не придала этому значения, ощущая себя ближе к Кармеле и Аде, чем к ней. Казалось, что она, как обычно, не нуждается ни в чьей поддержке. А мы, закоченевшие, стояли посреди этого хаоса и мечтали об одном, чтобы Стефано или Энцо или Рино прекратили битву, обняли нас за плечи, прижали к себе, сказали, какие мы красивые. Мы жались друг к другу, чтобы согреться, а парни все носились по террасе, выхватывая из ящика все новые цилиндры с большими фитилями. Запасы Стефану могли изумить кого угодно. Остальные восхищались его щедростью и со смущением думали о том, сколько денег ему пришлось превратить в грохот, искры, взрывы и дым только ради того, чтобы вместе с ними испытать радость победы. Они воевали с Салара долго. Выстрелы не умолкали ни с той, ни с другой стороны, будто участники схватки находились не на террасе и балконе, а в окопах. Во всем квартале тряслись стены домов. Никто ничего не понимал. Звенели разбитые стекла, разрывалось на куски неба. Даже когда Энцо крикнул «Все, у них больше ничего нет», наши продолжили стрелять, особенно Рину. Он успокоился лишь, когда поджигать стало нечего, не осталось ни единого снаряда. Только тогда умолк победный хор, а воины прекратили скакать и обниматься. Наконец-то наступила тишина. Однако она продлилась недолго, и была нарушена детским плачем, сначала тихим, потом слышным все громче. Вскоре к нему добавились крики и ругань и шум машин, пробирающихся по заваленным мусором дорогам. А потом мы увидели на балконе салара вспышки огней, и до нас донеслись глухие звуки выстрелов. «Опять начали!» — в отчаянии крикнул Рину, И только Энцо сразу догадался, что происходит, и быстро погнал нас к лестнице вниз. За нами устремились и Паскуали со Стефану. Один Рина, перегнувшись через перила террасы, продолжал сыпать оскорблениями, пока Лила не вырвалась от Паскуали и не бросилась к брату, чтобы утащить его с собой. Мы с воплями побежали вниз. Салара стреляли нам вслед.